тебя любит? Да. Не изменяет? Нет. Тогда чего тебе не хватает? Цветов, посадила их Лара тихим голосом в трубку, вспомнив, что скоро же надо будет закупить луковицы тюльпанов для клумбы во дворе. Хм, цветы. Я бы тоже не отказалась, посмотрела София на пустую вазу, дышащую прекрасным букетом белых трепетных роз, но промолчала. Она хотела поговорить по душам, но лёгкий запах зависти мог бы затушить любую искренность. "О чём ты задумалась?" ждала её Лара, всё держа в руках лоскут ткани, который она хотела накинуть на себя завтра, когда приедет муж. Как одна случайная связь смогла оказаться связью между прошлым и будущим? "Значит, не случайно, а уникально?" "Не, не понимаю. Ты переживаешь или осуждаешь?" «Да никто тебя не осуждает. Ты не знаешь, что такое настоящее одиночество. Это когда некому помочь расстегнуть платье». «А, по-моему, настоящее одиночество — это когда некому его застегнуть». Выплеснула на спинку стула голубую лагуну Лара. Платье обняло её и застыло в ожидании бала. «Значит, осуждаешь. Ну ладно, тебе можно». Только помни, что если ты берёшься кого-нибудь осуждать, неплохо было бы начать с себя. Прошла на кухню София с желанием сварить себе какао с молоком. Хм, это невыгодно. Сразу захочется сделать маникюр, причёску и пойти за новым платьем. Так сходи и купи себе хоть раз платье вместо продуктов, открыла она буфет. Схожу, только не сегодня. Не сегодня значит никогда. Ну почему ж сразу никогда? Ну вот, что расскажи, кого ты встретила? Да так, одного прекрасного юношу достала София пачку какао. А сколько ему? Селикс на 7 лет моложе меня. Не знаю, почему мне всегда нравились взрослые мужчины. Не волнуйся, это возрастной, где после 40 потянет к юношам. Просто у меня это случилось раньше. Насыпала на турку какао и налила воды. «Не пугай меня такими цифрами. Если даже и потянет, главное — не упасть», — оставила без света зазеркалье Лара, закрыв шкаф. «В разврат!» — зажгла плиту и поставила жестянку на огонь. Хм, «Скажи ещё в садом. Интересно, с чего же всё началось?» «С Мартини. Я думала, что же он скажет? Банально, как вас зовут? У вас глаза такие красивые, что моя голова кружится». Или вам муж не нужен? Я уже прокручивала варианты ответов. Извините, нет времени. Или я почти замужем, а он...» Загадочно взяла паузу София. «Угадай, что он сказал?» «У вас в зажигалке не найдётся?» Села Лара обратно на диван, где, закрыв глаза на её болтовню, клубком свернулась кошка. «Нет». «Сдаюсь», — начала она гладить её шёлковую лоснящуюся шубку. Давайте без лишних слов поцелуемся. Взял да и обезоружил. Все выходные провели вместе. Вчера он меня в мексиканский ресторан выводил. Обожаю латиноамериканскую кухню и музыку, добавила она, молака в турку. Романтично. Ну да, если не считать, что я всё время тянула его танцевать, а он ни в какую. Зря. Танцы это 50% успеха в завоевании сердца женщины. Можно даже ничего не говорить. Ему это не мешало молчать. Весь вечер он смотрел на меня как на богиню. Ты же понимаешь в знаках. Вот скажи мне, если мужчина постоянно мнёт салфетки и ломает пальцами зубочистки на свидании, что это значит? Достала из холодильника масло и нарезку из сыра София, подцепила изящно один тонкий дырявый пластырь и откусила. Что он не собирается ковыряться в твоём прошлом, а своё признание хочет изложить в письменном виде? Я тоже так подумала. А если женщина, что ей? Уже надоели переломы судьбы и эти любовные записки. Начала Лара будить кошку, касаясь её локаторов. Блин, в быту гибнет настоящий психолог. Ты могла бы помогать людям. Да. Но у меня образование филологическое. Слова это именно то, чего многим не хватает. Поверь мне. Я чувствую, теперь и тебе не хватает. А ты думаешь, почему я тебе позвонила? Сегодня мы с Феликсом идём в театр. С утра думаю, какое мне надеть платье. Подола себе Какао София и села за стол. Ты его любишь? Лара снова посмотрела на своё платье, которое отдыхало на спинке стула. Да. А он тебе тоже? Тогда какая разница? Разница в возрасте сделала она глоток. Какао побежало утренней разминкой по её жилам. Теперь ты постоянно будешь комплексовать, с последним словом вспомнила вдруг Лара, что не сделала сегодня комплекс упражнений для пресса. Я бы не хотела, но эта мысль не даёт мне покоя. Сколько у тебя уже их было? Ты про мысли или про мужчин? пошутила София, и трубка ответила ей смехом. Пять, продолжила она ног. Прямо как чувств. Взгляд Лары скользнул по паркету и докатился до противоположной стены с книжным шкафом. Она начала перебирать корешки книг. Имена знакомых писателей проносились у неё в голове, словно это была одна большая семья родственников, живущих где-то далеко, но несмотря на это, готовых её поддержать в минуты забвения. Квартира, как и часть её мебели и книг, досталась им с Антонио от родителей. «Вся надёжина шестого», — «Все принцы», — наткнулся взгляд Лары на корешок книги «Принц и нищий». «Ну ты же знаешь, каково с ними. Бывает, встретишь принца, нафантазируешь с три короба, затем ходишь и спотыкаешься о них, пока не позвонишь кому-нибудь из бывших, чтобы помогли убрать это барахло». Накрыла она хлеб сыром и откусила. А этот Феликс другой, он не принц, он искуситель, соединяла София терпкий сыр, душистый хлеб и какао из детства в один чудный букет вкуса. Знаю я, покусай это, отпустит, сиди потом, зализывай раны. Буди меня ни свет, ни заря. Включи меня в чёрный список. В ночной ты хотела сказать, Постараюсь быть сдержанной. Ну как твои дети, кстати? Давно их не видела. Дети растут. Фартуна в школу пошла, довела кошку Лара, та фыркнула недовольно и скатилась с дивана. А младшая Кира тоже пошла. <с> Нет, не в школу, просто пошла. На днях сделала первые шаги. Марк Шагал опять выхватил её взгляд из шкафа альбома любимым художнике. Ей самой стало смешно. Куда он шагал, до сих пор никому неизвестно. «Поздравляю! Надо будет заехать как-нибудь с игрушками. Боюсь, к тому времени, как ты заедешь, она будет играть уже в другие игры». Вдруг постаралась вспомнить Лара, как давно она играла во что-нибудь. И не смогла. Женщина мягкая и покладистая, с каждым годом Лара всё больше убеждалась в том, что жизнь её довольно скучна и однообразна, несмотря на полный комфорт в большом загородном доме, в котором жили ещё две семьи, несмотря на достаток, который их постоянно преследовал, несмотря на частые вояжи на морское побережье, которые служили лазурным индикатором того самого достатка.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 Но теперь всё чаще Ларус вербила мысль о том, что быт и дети были слишком слабым утешением смыслы её жизни. Всё чаще она задумывалась о том, что обласкивать и обслуживать мужа и двоих детей ей надоело. Эту мысль она всячески гнала, как голодную муху от её раздобревших на блаже мозгов. Но та всякий раз возвращалась, стоило только начать мыть посуду. Дело любимого дела, вот чего не хватало. Жизнь её прошла под крылом мужа. Там она свила гнездо, там она вывела птенцов, но разучилась летать. Лара, конечно, знала, что жизнь слишком крохотна, чтобы тратить её на нелюбимые дела. Но и они вроде бы постепенно стали тем необходимым, чем можно было заполнить время или попросту говоря, его убить оправдать своё земное существование пассивную позицию лень